Глава тридцать шестая На следующее утро леди Абермаль разбудили, когда за окнами было еще темно. «Миледи, просыпайтесь! Вам нужно позавтракать до рассвета!» Эти слова заставили Катарину немедля вскочить. Умывание, энергичные сборы и горячий завтрак закончились еще до того, как небо посветлело. Кутаясь в тяжёлый тёплый плащ, девушка вышла из дома невесты и остановилась на мгновение, любуясь тёмным небом, с которого летели белые снежинки. Из резких теней выступила высокая фигура. Кати вздрогнула, но мужчина приблизился к фонарю, висящему над крыльцом, и она с удивлением увидела перед собой мужчину, удивительно похожего на графа Варвика, но несколько старше. Миледи, не пугайтесь. Я ваш проводник до первой башни. Прошу Призрак протянул руку, и Кати, сдерживая дрожь, опёрлась на неё. Даже через перчатку и тёплый рукав жакета девушка ощущала холод, но старательно делала вид, что ничего не замечает. Они шли по заметённым дорожкам и молчали. Катарине отчаянно хотелось спросить, кто перед ней, неужели отец лорда Маритера, но что-то останавливало её от вопросов. Когда они подошли к приземистой башенке, призрачный лорд заговорил сам. Эта башня была первым строением замка Теней. Её построил первый граф Варвик. В ней родился второй граф и похоронены 10 поколений нашего рода. Войдите в неё и заберите подарок. Он лежит на гробе основателя нашего рода. Тут призрак протянул девушке фонарь, который снял у крыльца дома невест и исчез. А Катерина, сцепив зубы, потянула на себя очень старую, усеянную заклёпками дверь склепа. Нет. Это был не склеп, часовня. Старая башня, повидавшая так много на своём веку, внутри оказалась уютным круглым помещением с небольшим алтарём, местом для чтения молитв по часам и несколькими скамьями для молящихся. Девушка медленно прошла к алтарю, опустилась на колени и прочла короткую молитву, прося высшие силы укрепить её. Потом подняла фонарь повыше и отправилась искать могилу первого графа. Башня была одноэтажной, хотя и очень высокой. С некоторым страхом, оценив переплетение потемневших от времени балок высоко под крышей, Кати мысленно взмолилась: "Только не там". Вечером она отыскала книгу легенд и ещё раз внимательно прочитала всё, что там было написано об испытаниях будущих графинь Варвик. Задания были разные, но все их объединяло одно: благородная леди должна была всё делать сама, долбить стену киркой, выкладывать каменные ступени, таскать воду для полива мёртвого дерева или принимать роды у забредшей в замок ши. Подняв фонарь повыше, девушка взялась осматривать часовню более внимательно. Между алтарём и рядом скамей, она отыскала врезанные в каменный пол плиты с именами и датами рождения и смерти. Дух сказал, что подарок ждёт её на гробе первого варвика. Вспомнив это, Кати принялась внимательно изучать цифры, но всё было напрасно. Даты были слишком свежими, если так можно сказать, о людях, умерших более двух сотен лет назад. Прочитав все надгробия в полу, Катерина устало подняла голову и уставилась на стену. Её украшали статуи рыцарей и дам. Некоторые пары держались за руки, некоторые отвернулись друг от друга. Один благородный феодал с жёстким лицом держал за руки сразу двух дам, а надписи на латыни гласили, что это изображение графа Варвика V и двух его возлюбленных жон. Постояв устату и некоторое время, Кати мысленно обозвала себя дурочкой. Она же любила историю и много читала о тёмных веках. Тогда изображение людей было редкостью, слишком трудоёмко, дорого и долго. Поэтому более-менее состоятельные знатные люди заранее заказывали свои изображения для украшения крышки саркофага, да и формулировки под статуями. А вот и даты. Приободрившись, Катарина обошла все скульптуры и в руках первой, самой примитивной, стоящей у двери статуи, обнаружила шкатулку, светящуюся голубоватым светом. Почему-то девушке показалось грубым сразу взять ларчик из каменных рук. Она присела в реверансе и чинно сказала. «Милорд граф, вы позволите мне взять эту безделицу в качестве подарка к свадьбе с вашим потомком. Клянусь быть ему верной и любящей женой до конца наших дней». Реверансы и речь были полушутливыми. Катарине казалось, что так будет вежливо. Но от статуи вдруг отделился призрак. Он был не так высок, как его изображение, но гораздо шире в плечах, и на поясе призрачного старика нависел точно такой же меч. "Примилая девчонка", проскрипел дух. "И вежливая, что ж, можешь взять шкатулку и задать мне один вопрос. Но такой, ответ на который ты сможешь рассказать своим детям". Кати призадумалась. Наверное, для юной девы задание стало бы сложным, но ей приходилось общаться с племянниками ежедневно. Так что, скажите, ми лорд, почему ваше тело погребли так близко к двери башни? Призрак скрипуче рассмеялся. Ты первая осмелилась спросить. Ха-ха. Остальные лепетали что-то про меч. Что ж, раз так, я скажу тебе правду. Причин было три. Первая могилу в стене башни сложновато осквернить. Врагов у меня хватало, и некоторые из них пошли бы на многое, чтобы выкопать мой труп и выбросить в реку, как дохлого пса. Девушка внимательно слушала, чувствуя, как на каменном полу леденеют ноги. В старой башне, ставшей склепом, не топили, и стоять на месте было зябко, но вежливость. Граф предупреждал её, что призраки обидчивы, капризны и злопамятны, лучше потерпеть. Вторая причина более благородна, усмихнулся старик и подмигнул Кати. Я был сильным магом при жизни, и мои потомки верили, что я буду защищать свой дом даже после смерти. В чём-то они оказались правы. Первый граф явно взгрустнул. Я всё ещё здесь и берегу этот замок и свой род. А третья? Что третья? Кажется, первый Варвик уже забыл, о чём говорил, и, как многие старики, погрузился в воспоминания. Третья причина, по которой вас похоронили в стене. А, досущая да ерунда, хмыкнул старик. В замке не было места для кладбища. Спасибо, вновь присела в реверансе Кати и шкатулочка сама слетела к ней в руки. Прижимая к груди довольно тяжёлую мраморную вещицу, девушка шагнула было к двери, потом обернулась и снова присела в реверансе. Была рада знакомству лорда и леди. Простите, что ухожу так быстро. Я очень замёрзла. Из статуй и надгробных плит тотчас выскогнули призраки и ответили Катарине изящными поклонами, реверансами и рыцарскими салютами. Пятьясь, девушка почти вывалилась на улицу и пошатнулась, когда увидела горящий в небе закат. Неужели она пробыла в маленькой башне так долго? Катерина, рядом ощутился лорд Маритер. "Замёрзли. Вас так долго не было. Я волновался". Граф позволил себе на миг прижать девушку к себе, а потом успешно повёл её к дому невест. Вам нужно срочно согреться. Жаль, я не могу разделить с вами ужин. День уже заканчивается, а после заката ни один мужчина не может войти в дом невесты. Но я рад, что вы получили первый подарок. Только в этот момент Кати вспомнила про шкатулку и уточнила: "Куда я должна её положить?" Вы сейчас войдёте в холл дома невесты и увидите мраморный стол ровно в центре. На него и кладите. Никто не сможет взять с него или подменить ваши подарки. На прощание Варвик согрел дыханием щёки Катарины и распахнул для неё тяжёлую дверь. Едва леди Абермаль появилась в холле, ей на встречу кинулась леди Клэрэнс. Моя дорогая, да вы как лёд. Скорее в горячую ванну, все разговоры потом. Катерина не сопротивлялась. Сразу пошла к лестнице, но на секунду задержалась у маленького столика с чёрно-белой глянцевой крышкой. Розовая мраморная шкатулка смотрелась на нём весьма странно, но девушке было всё равно. Она устала, замёрзла, повидала больше двух десятков призраков и абсолютно не горело желанием разговаривать, только согреться, поесть и уснуть. К счастью, слуги в замке были хорошо вышколены. Видя, что невеста не расположена к беседам, горничные поумерили своё любопытство. Они быстро наполнили ванну кипятком из вёдер, стоящих в камине, и также споро принесли холодной воды. Солнце садилось, и мужчины уже покинули дом невест. Закутавшись в простыню, поскольку её колотило, несмотря на тепло в комнате, Кати медленно опустилась в горячую воду, уложила голову на сложенное полотенце и замерла. Миледи Одна из служанок задержалась. Вы позволите добавить в воду соли и травы? Они нужны после общения с призраками. Катерина кивнула, не открывая глаз. Добавляйте и приготовьте воду для мытья волос. Принесите ужин. Пусть будет здесь. Когда я согреюсь, позову. Служанка быстро всыпала в воду соль, потом опустила мешочек с травами и поставила под правую руку леди Абермаль низенькую табуретку с колокольчиком. Вот, миледи, звоните. Кати осталась одна и с наслаждением прислушивалась к тишине. Здесь можно не бояться. Здесь нет призраков, заданий, спятивших от одиночества и скуки стариков, способных заморозить взглядом. Наверное, она уснула из-за дела колокольчик. Звон разбудил девушку, и она довольно бурно зашевелилась, расплескивая остывшую воду. Миледи, вы желаете мыться? Горничная стояла в дверях. "Да, желаю", несколько ворчливо ответила Катерина, понимая, что сама встать не сможет. Слишком расслабилась в воде и уснула в неудобной позе. Ей быстро помогли подняться, вымыть волосы и смыть пену с тела. Потом подали сорочку и тёплый стеганый халат. "У меня такого не было", удивилась Катерина, проводя рукой по воротнику, отделанному бархатом. Милорд граф приказал замковой портнихе пошить его для вас, радостно сообщила служанка. Мерки взяли с вашего платья, а подкладка проложена самой мягкой шерстью белых ягнят. Так хозяин распорядился, сказал, что вам нельзя мёрзнуть. Кати оценила Одеяние было роскошным и в то же время удобным, тёплым и мягким. А ещё на левой стороне груди красовалась её монограмма, вышитая нежным золотистым шёлком. Слуги заботливо хлопотали вокруг, накрывая ужин на маленьком столике. Когда всё было почти готово, раздался стук в смежную дверь. "Леди Кати?" Появилась леди Литисия, успевшая сменить дорожное платье, в котором Катерина видела её внизу, на домашний капот. Прошу вас, миледи, разделите со мной трапезу. Вежливо пригласила леди Абермаль свою дуэнью. Леди Кларисс благородно улыбнулась, вошла и сжала руки Катарины в своих. "Я рада, что вы вернулись вовремя", сказала она. "Клянусь, Маритер рычал на меня как раненый зверь и бегал вокруг башни, дожидаясь вас". Девушка смутилась. "Давайте поужинаем", попросила она. "Я очень проголодалась". Дамы сели за стол и воздали должное горячему сырному супу, пирожкам с разнообразными начинками, запеченным куропаткам и ягодам в сиропе. За едой почти ни о чем не говорили, но, прощаясь перед сном, леди Кларенс не удержалась и еще раз обняла подопечную. «Я буду молиться, чтобы у вас все получилось, коти!» На том они и расстались. Следующим утром леди Абермаль вновь подняли ни свет, ни заря. Она также торопливо собралась, оделась потеплее и вышла из дома невест. На сей раз её ожидала дама, одетая по моде предыдущего десятилетия. Супруги графов Варвиков могут остаться здесь вместе со своими мужьями. Многие соглашаются хотя бы ради того, чтобы увидеть, как мужают их дети. Катерина потупилась. Ей стало понятно, что перед ней матушка лорда Маритера. Какая башня ждёт меня сегодня, миледи? осмелилась поинтересоваться Кати, когда призрачная леди повела её куда-то совсем далеко и высоко. Башня леди, отозвалась графиня Варвик. Её называют так, потому что из неё хорошо видно дорогу, ведущую к замку, а также кусок речного берега, на котором когда-то был причал. Башню построили как сторожевую, но супруга восьмого графа очень любила её. И проводила на смотровой площадке долгие часы, ожидая возвращения мужа. Катерина слушала и запоминала. Высокая башня, что же придётся там делать? Задача оказалась непростой. На смотровую площадку вела лестница из 240 ступенек. На каждой ступени следовало назвать женскую добродетель. Поначалу это было довольно просто. Катерину обучали всему, так что она прочла несколько книг для юных леди. которых каждая добродетель изучалась и рассматривалась, но двести сорок... Доброе сердце, сострадание, милосердие, любовь к ближним, аккуратность, рачительность... Кати шла, четко проговаривая слова, судорожно вспоминая и опасаясь повториться. На последней ступени ее поджидал призрак чопорной старухи в тяжелом бархатном платье и расшитом жемчугами чипце. Какая самая главная добродетель в супруге? гаркнул дух так, что Катерина отпрянула и чуть не упала. Любовь! неожиданно выпалила девушка, позабыв всё, что только что перечисляла. А ты молодец. неожиданно улыбнулось привидение. Твой подарок в нише на стене, можешь его взять. С этими словами дама растворилась в воздухе. А Кати увидела перед собой просторную крытую площадку с окнами-бойницами, в которых привольно гулял ветер. Причем ветер был такой силой, что девушка с трудом держалась на ногах. Цепляясь за камни, она обошла смотровую площадку, думая о том, что супруга восьмого графа должно быть умело летать или носила вместо башмаков сказочные чугунные туфельки, раз уж бывало тут часто, и ее не сдул ветер. Нужную нишу Катерина отыскала только тогда, когда обошла весь круг. В нише размером с кирпич лежал простой полотняный мешочек, туго набитый неизвестно чем. Кати спрятала его под плащ и медленно, цепляясь за хлипкие с виду перила, поползла вниз. У подножия башни её вновь встретил граф и проводил к дому невест. Слуги радостно сияя глазами приготовили ванну и даже растёрли усталые ноги гостьи миндальным маслом. А утром Девушку снова ждал призрак